Мишка с маху кидался в присядку и, взявшись за бока, смешно плавал по кругу, далеко выкидывая длинные ноги. Но вдруг он вырастал в большую крылатую птицу и стремительно летал с конца на конец широкой площадки. А то вдруг останавливался и начинал нахлопывать ладонями себя по коленям, по груди, по животу, по голенищам, по земле, сидя. В заключение Мишка встал на руки, и под восторженный рев в публике прошелся так по всему кругу. Это был плесун ухватистый, природный, опасный соперник. Пашка понимал это. Он вышел на круг, дождался, когда шум стих, кокетливо поднял руку, заказал скромненько подгорную. Едва балалайшник притронулся к струнам, Пашку, как ветром, сдернулась с места и закрутила, завертела. Потом он вылетел из вихря и пошел с припевом «Как за речкой речью?» Силовал не знаю чью, думал в кофте розовый, а это пень березовый. Пашка хорошо пел, не кривлялся. Секрет сдержанности был знаком ему. Для начала огорошил всех, потом пошел работать спокойно, с чувством. Смотреть на него было приятно. Чистушек он знал много. «Я мотанчик свою, работать не заставлю, В Манжурию поеду, дом не оставлю!» Ловко получал у цупашки. «Поет, не пляшет, а только шевелит плечами, И кончил петь. Замелькали быстрые ноги, Ухватистые, дерзкий С крыши капли копели, Нас побить-побить хотели, С крыши целая вода, Не побить нас никогда!» Под конец Пашка завернул такую чистушку, что девки шарахнулись в сторону, а мужики одобрительно заготали. Стали судить, кто переписал Трудно это дело. Пришлые доказывали, что Мишка, Поповый, Байкаловый, Колокольниковый особенно Яша Горячий отстаивали своего. «А что, Мишка, что ваш Мишка?» — кричал Яша, налезая на кого-то распахнутой грудью. Его зато и прозвали горячим, что он зиму и лето рубаху не застёгивал. Расстёгнута была чуть не до пупа. «Что, Мишка, топтался как бык, на кругу, и всё, так я сам умею? Спробуй! Чего зря, ягд, ты спробуй! В другом месте уже легонько подталкивали друг друга. Тетеря, иди своей бабушке докажи. Ты не толкайся, не толкайся, а то как толкану?» «Похуеваяшка, чтоб колокольный звон пошел! Шантропа, голь перекатная, катись отсюда, мурло! ну ну-ка, ну чего трубаху львешь? Ромка, подержи баллайку!» Могла завязаться нешуточная потасовка, но вмешался Федя Байкалов. «Э, брысь! Кто тут?» Он легко раскидал в разные стороны не в меру летивых поклонников искусства, и те успокоились. «Да бой они, черти! Здорово пляшут!» воскликнул кто-то. Это, приветствовали смехом, уладилось. Снова началась пляска, как ни в чем не бывало. Опять тренька-балалайка, плясали девки парами с припевом, сменяя друг друга. Кузьма вздрогнул, когда во второй паре увидел Клавдию. Клавдия плясала, вольно раскинув руки, ладонями кверху, очень красиво, ноги мелькали, Выстукивая частую дробь, голова горда смело откинута, огневая броская. «Молодец!» — похвалил Кузьма. «Моя жена! Кабы знала, перезнала, где мне замужем бывать! Подсобила бы свекровушки капусту плевать Спела Клавдия и обожгла мужа влюбленным взглядом. Некоторые оглянулись на Кузьму. «Это на зря!» Смущенно подумал Кузьма, незаметно отступая назад. Ушел в балаган и оттуда стал слушать песни и перепляс. Здорово дают. Молодцы. Но драка, оказывается, может завариться очень даже просто. Разошлись поздно. Кузьма нашел в одном из балаганов. Федю прилег рядом. Хотелось поговорить. Здорово ты их давить, Чаа. Негромко с восхищением сказал Кузьма, трогая сквозь рубашку железные бицепсы Феди. «Одного не понимаю, Федор. Как они могли тебя тогда избить?» «Макарта?» -то. Федя пошевелился, кашлял в ладонь. Тихо, доверчиво сказал. чего что меня побили от полбеды. Хуже будет, когда я побью». «Найдем мы их, Федор». Не то спросилив не то утвердительно сказал кузьма найдем просто сказал федя федор ты в партизанах был маленько побол баклант не задела гражданское. человек 15 нас уходила из деревни к страхову шестеро их оставили один наш в братской могиле лежит на тракте с родственник яшки горячего а яшка тоже был было ага. яшку далой мужик а ты убивал федор Федор долго не отвечал. «Приходилось, Кузьма, там кто кого. Больно тебе было?» Тихонько спросил Кузьма. «Когда, Макарта?» «Больно», признался Федя. «Когда бороду жгли, шибко, больно. А сейчас не болит?» «Не, потрогай». Федя расщупал руку Кузьмы и поднес ее к своей бороде. «Щегуще стало! Чуешь? а как толочная!» «Хе-хе!» Опять замолчали. Кузьма, засыпая, невнятно сказал, «Спокойной ночи, Федор. Знаешь, я как в яму начал проваливаться. Спи, тут воздух вольный, хорошо». Мир мягко сомкнулся над Кузьмой. В последующие дни продолжали косить, а часть людей ворошили подсохшее сено, переворачивали ряды на другую сторону, копнили. Кузьма втянулся в работу и теперь вставал не так. По вечерам плясали, пели песни. Старые люди рассказывали диковинные истории про колдунов, домовых, суседок и другую нечистую силу. Сидели и слушали, разинув рот. Кузьма узнал за эти дни много всякой всячины, что в нечистого можно стрелять только медной пуговицей, другое не берет что клад, который никому не завещали, будет мучить седьмое колено того, кто этот клад зарывал. Одного мужика замучил. Пойдет в поле, прямо из земли вырастает рука и машет ему. Иди, мол, или захочет переплыть реку. Глядь, а с его лодкой стоит другая. Из золота. Все тот же клад в руки просится. А возьмешь его, примешь грех на душу. Вот гадай тут. Возьмешь грехи замучивает, не возьмешь клад замучит потому что ему в земле нельзя, ему к людям надо. Одного старика долго просили рассказать о том, как его когда-то, давным-давно, увозили черти. Этого старичка Кузьма видел несколько раз в деревне. Невысокий, плотный, с белой опрятной головой и неожиданно молодыми и умными глазами. Звали его Никон Дегтярев, их было двое таких на покосе. Второй еще более древний, сгорбленный, зеленолицый старик с реденькой серой бородкой. Про его бороду парни говорили три волосинки и все густые. Звали его очень странно Дед Махор. Деды были приятелями. Дед Махор следил за лошадьми и подчинял сбрую. Никон отбивал литовки и ремонтировал грабли и вилы. Долго просили Никона рассказать, как его увозили черти. Он согласился. Придвинулся к огоньку, раскурил ножку, папиросу-косушку и начал. Ну, значит, был это, дай бог, памяти годе во втором, не то в третьем, да японской еще. Загулял я как-то, Рождество было, день гуляю, два гуляю. На третий, однако, пришел домой. Стал разблокаться-то. «Да подумай, как подтолкнул кто. Дай-ка, думаю, я еще к куму Варламу схожу. Кума варлам вы не помните. он Махор помнит. Богатырь был. Как рявкнет бывал на одном конце деревни, на другом уши затыкай. Да вышел я уж под вечер. На дворе мороз с пылью. Только я из ворот... А в переулку летит пара с бубенцами, снег веется, чуток с ног не шибли. Тррррр. Эй! — кричат. Кум, мы с тобой, падай в кашовку. Кумовья оказались. Кум Макар Вдовин и кум Варлам. Мне того и надо, пал к шву Подстегнули они коней и понесли. Да. Ну, сижу я в кшеве, и свет белый ниже. До того ходка едем. А кумовья, знай, понужают да посвистывают. Куда, говорю, едем-то? Кумовья только засмеялись. И тут, видно, и на их окаянных сил есть, только захотел я курить. Так захотел, сердце заходится. Ну, свернул папироску, стал прикуривать, и спичкнуть. Одну испортил, другую, третью, с десяткой звел, ни одной не зажег. Ну и подумай про себя». Господи, да что ж я прикурить никак не могу? Только так подумал, кумовьев моих как век не было рядом. И сижу я не в кшеве, а на снегу. Вокруг ни души, темень, глаз выкли. Тут я струсил, хмель из головы сразу вылетел, сижу как огурчик. Главное, не пойму, что со мной делается. А тут щепоземка начинается, дергает низом, к бурану дело, что делать? И слышу далеко-далеко звенят колокольчики. Динь-динь-динь-динь. Похожи щеки с грузом. Закричал я, что было силы. Не дайте душе сгинуть, кричу, а колокольчики все. динь динь динь динь Я еще громче. Караул, погибаю, люди добрые. Слышу смолкли колокольчики, я кричать. Через немного времени замаячили в темноте двое на вершинах. Кричат, где-то там, шуми, на голос едем. Здесь, говорю, ребята, вот он я. Остановились, а Женек в пяти. Кто такой, спрашивают. Христианин, говорю, вот, кричусь, плотник из баклани, такой-то, слыхали, может. Один узнал, ямщик, ночевал у меня раз-два. Как попал сюда? А сам, говорю, не знаю. Когда вышел на тракт, тут только узнал я, где нахожусь. В в семи от деревни. Ну, сел я на вост, и все, не верю, что домой еду. Перепужался. Рассказал им щекам, а те только засмеялись. Ты сам-то, говорят, понимаешь, какие от были. Никон помолчал, погасил окурок, сплюнул в костер и закончил. Такая была история. Все сразу заговорили. История понравилась». Тот вспомнил подобную уже. А я вот слыхал, тоже увезли одного, но только того на болото. Тоже, говорят, пир горой шел, а потом закричал петух, и никого не стало, а он на кочке сидит. И от того, что такие истории, оказывается, уже бывали, и что много похожего в них, рассказ Никон оказался убедительным. Бывает, бывает, чего только не бывает на белом свете. Окаянные, чего им нужно? Над же... Завести человека вон куда и бросить. Еще рассказывали про перевертушек, про какую-то знаменитую колдунью. Костер потрескивал, выхватывалась тьмы трепетный слабый круг света, а дальше выше кругом огромная ночь, теплая, мягкая, гибельная. Беспокойно в такую ночь, без причины радостно. И совсем не страшно, что земля — это маленькая крошечка, летит куда-то в бездонное, непостижимое, в мрак и пустоту. Здесь, на земле, ворочается, кипит, стонет, кричит жизнь. Зовут неутомимые перепела, шуршат в траве змеи, тихо исходят соком молодые березки. Следующий день начался для Кузьмы необычно. Он копнил с бабами, работал в паре с Клавдией. У той и все получалось как-то очень аккуратно. Воткнет вилы в пласт сена, навалится на них всем телом, упрет черенок в землю и раз пласт перевалился. Кузьма тоже хотел так, глубоко загнал вилы, навалился на них, черенок хряснул, Клавдия долго смеялась над ним. Кузьма пошел к стану сменить вилы. У крайнего балагана надышли, под которым была подставлена дуга, висел изыбка с ребенком. Мать ребенка, соседка Кузьмы в деревне, не захотела отстать от других, поехала на покос с грудным. День за ним присматривали старики, Махора и Никон, она только кормить приходила. Сейчас их не было ни того, ни другого. Еще издали увидел Кузьма что-то черное на груди у ребенка. Встревожился, прибавил шагу и похлодел Змея. Она зашевелилась, гибко и медленно поднялась над краем зыбки. Как завороженные, смотрели друг на друга человека и змея. Поразили Кузьму глаза ее, маленькие, острые, неподвижные. Как две черные гадкие капельки. То, что он сделал в следующее мгновение, было опасно не столько для него, сколько для ребенка. Можно было не успеть подскочить. Об этом Кузьма не подумал. Подскочил к зыбке, схватил змею, кажется, прямо за голову, кинул на землю. В этот момент из-за балагана вышел Никон. «Змея!» — крикнул Кузьма. «Где? Вон! Вон она!» Змея стремительно уползала по выкшенной плешине к высокой трое. «А, это сейчас! Черня! Черня!» — позвал Никон. Откуда-то вылетел большой, красивый пёс вопросительно уставился на хозяина. «Вон!» — сказал Никон. Пёс в несколько прыжков настиг гадюку, схватил её, трепанул и отпрыгнул, заградив ей путь к траве. Змея поднялась чуть не наполовину, разинула рот и грозно зашипела Пёс изготовился к прыжку. Мах промазал, вернулся. На несколько секунд змея и пес непонятно скрутились. Черня раза три высоко подпрыгнул. Змея успела свернуться в кольцо и вдруг с молниеносной быстротой развернулась. Прозевая черня долю секунды, ему пришлось бы плохо. Она целила в голову. Гадюка мягко шлепнулась, тотчас опять вздыбилась и поползла к траве. Черня, не давая ей опомниться, прыгнул Висев на задние лапы, быстро закрутился на месте, не позволяя ей дотянуться до своей головы, бросил, отпрыгнул. Змея была уже сильно изранена и разъярена. Она кинулась сама, тут-то и настиг ее черня. Он обрушился на змею с такой силой, что сам не устоял, перевернулся, вскочил и принялся рвать ей и крутиться. Через минуту со змеей было покончено. Кузьма и Никон наблюдали за этим сражением. Ни тот, ни другой не проронили ни слова. Только когда Черни подбежал к ним, Никон полоскал его за ухом и сказал, «Умница!» Кузьма сел на землю. Колени противно тряслись от пережитого страха. «Дед, ведь змея-то в зыбке была». «Чего? Так, смотреть надо. Вам поручили, елки зеленые». Никон тоже сел на землю. Ах ты, господи, грех -то какой! Только отлучился по нуждишке, и вот как же ты ее выбросил. Как выбросил? Сам не знаю. Рукой выбросил. Так она не ужарила тебя? Ты, может, горяча не заметил? Кузьма внимательно осмотрел ладонь. Нет ничего. Господи, грех какой мог быть! Опять заговорил Никон. Ты уж... Не говори никому, а то мать с ума сойдет. Ладно, только ты смотри все же. Кузьма поднялся, забыл, зачем пришел. А, вилы, вилы сломались. Долго еще потом не мог очухаться Кузьма, вздрагивал, вспоминая гладкий змеиный холодок в руке. В обед, когда все разбрелись по балаганам сосну, часок-другой, пока не схлынет жара, Кузьма пошел в Березник неподалеку поесть костяники. Ему нравилась эта ягода, кисленькая, холодная, с косточкой в середине. Он сразу напал на такое место, где почти под каждым листиком была костяника. Долго ползал на коленях, не успевая собирать, и вдруг услышал негромкий разговор. Поднял голову. На сухой колодине спиной к нему сидели дед Махор и Никон, курили ножки беседовали. Давно хотел узнать в тебя. Это правда, что ли? Что? Что черти увозили? Никон как-то странно хмыкнул. Так и знал, — сказал дед Махор, глядя сбоку на приятеля. Здоров. А как был-то? Зачем тебе? Пошел ты к хедрению Фении. Умирать скоро, а у него все секреты. Никон сдвинул фуражку на затылок. Заблудился с пьяных глаз. Хотел в куйрак, а попал вон куды. Так, а зачем в куйрак? Ну вот, расскажи ему все. Ты что, поп? Эх, бес ты! Да и ты к этой, наверное, черной бабенка там жила. Забыл теперь, как звать ее. было была греховодница такая ворожейка. Может, к ней, согласился Никон. Дед Махор некоторое время молчал, Потом тронул темный, как высшее дерево рукой, морщинистую шею, сказал негромко, «Я тоже бывал там, язви ее». Ворожил? Ага. Долго, тихонько хохотали, не глядя друг на друга. Ну и ну, как на тот свет -то явимся? Никон подумал и в тон приятелю сказал, «Попросимся, может, пустят. А не пустят, здесь тоже неплохо. Кузьма, неслышно, выбрался из Березника и пошел к Стану. Вот черти! Надо ж такое придумать, и ведь так складно врал вчера. Когда стали собираться на работу, Кузьма не выдержал, отвел Никона в сторону. — Я давеча невзначай подслушал ваш разговор -то. Так вышло, я не хотел. Скажи, пожалуйста, для чего ты вчера так здорово выдумал? Я не осуждаю, просто... Хочет узнать, а? Я никому не скажу. Никон ничуть не смутился, заулыбался. А для интересу? Скажи людям, что заблудился пьяный, скучно. Они давно знаю что пьяный может заблудиться. А так, редко бывает. Теперь узнал. После обеда благословясь, заложили первый сток. Кузьма с ребятишками подвозил копны. Федя Байкалов стоял под стогом, без рубахи, бугристый, с немоверной широкой грудью. Бабам он не нравился такой, прям смотреть страшно. Господи, куда уж так-то? С правым стоял дед Махор. Дело это не тяжелое, но искусное. Надо суметь так вывершить стог, чтобы он не скособочился через недельку и не подставил запавшие бока проливным осенним дождям, иначе пиши пропало сено. Сгниет. Бабы накладывали на локушу большущие копны, что покаянный Федя надорвался, а то вздохнуть не дает, все ждет. Перехватывали копну веревкой, и копновоз волок ее к стогу. Федя показывал, где остановиться. Развязывал веревку, придерживал копну вилами, лошадь выдергивала из-под нее волокушу, плевал на руки. И, Некоторое время примеривался, с какого боку лучше взять. Всаживал вилы, подгибался рывком и — оп! — Погромная копна с непонятной легкостью вздымается высоко вверх. Федя некоторое время танцует с ней, выискивая устойчивое положение. Весь напрягся. Держи! Толчок! Копна на стогу. Там ее долго растаскивает, раскладывает, утаптывает дед-махор. А Федя выбирает из волос насыпавшееся сено, ждет следующую. — Чего там, заснули? — кричит бабам. Кузьма захотел пить, но воды в ведре не оказалось. — Съезди, напейся, и нам заодно привезешь, — попросила Клавдия. Кузьма поехал к ручью. Еще издалека узнал маю Сердце подпрыгнуло и словно провалилось куда-то. Он остановил коня, хотел повернуть, но Марья уже увидела его. Быстро надернула юбку на голые колени. Она стирала мужнину рубаху, распленилась. Кузьма подъехал к ручью. «Здравствуйте!» — сказал он и улыбнулся. «Здравствуй!» — Марья тоже улыбнулась. Некоторое время молчали, глядя друг на друга. «Как живешь?» Спросил Кузьма, слезая с коня. Он сделал это, как во сне, Будто перелетел с горы на гору. Живем. Ты как? Да тоже. Лошадь потянулась к воде, Ссыпая глинистый край берега. Разнуздай, коня-то он пить хочет. Кузьма суетливо и долго отстегивала Удилину. Никак не мог. мария засмеялась. Негромко, не обидно. Дай-ка. Подошла, разнуздала и осталась стоять рядом. Кузьма услышал запах ее волос, тонкий отдающий сухостойным солнечным травняком. Увидел, как на шее около уха трепетно вспухает тоненькая синяя жилка. Шагнул. Глаза Марьи округлились, зеленоватые, с радужными стрелками, лучками вокруг зрачка. «Чего ты?» — спросила она. Еще заметил Кузьма. Когда она говорит, кончик носа ее чуть шевелится. В груди даже больно сделалось, как горячая железка влипла. «Ну, что ты?» «Не знаю», — Кузьма качнул головой. «Люди же увидят», — сказала Марья, продолжая смотреть в глаза Кузьмы. «Увидят, что стоим. Уезжай». «Сейчас» — Кузьма не шевельнулся. Марья осторожно провела мокрой ладошкой по его лицу, с олба вниз. Легонько толкнула. «Уйди!» Кузьма повернулся, пошел к коню. Марья зачерпнула в ведро воды, подала ему «да». Посмотрела строго, внимательно. «Уезжай!» И отвернулась. Кузьма ни о чем не думал, когда ехал обратно. Все время чувствовал прохладную Марьину ладонь на лице. Никак не мог отвязаться. От этого ощущения. Его поджидали с водой. Он отдал ядро и сказал Клавде, я сейчас, мне нужно. Поехал в стан. Зашел в свой булаган, лег вниз лицом, закусил рукав рубахи, долго лежал так. Все. Короткое спокойное счастье его разлетелось в дребезги. Мир заслонила Марья Стояла в глазах, какой была, когда подавала ведро с водой, смотрела снизу. Судьба словно сжалилась над ним. Только он вернулся к работе, с косогора к ним скатился на коротконогой кобыленке молоденький парнишка из Баклани. Там пришли эти с Макаром, порох по домам ищут, лопатину забирают. Федя уже надевал рубаху, похватали ружья. Какие были, пали на коне и понесли. «Объехай всех, кто есть из деревни!» Сказал Кузьма парню, с которым скакал рядом. Тот кивнул головой, не сбавляя ходу, отвалил в сторону. Лошади подравнялись на ходу одна к другой, шли кучно. Дробный топот копыт слился в один грозный гул. В деревню залетели на полном скаку. Встретили на улице старика. Поздно хватились, ушли. «Куда? А дьявол их знает, у меня папаху отобрал один, чтоб ему...» «Куда? В какую сторону поехали?» Заорал Кузьма, танцуя возле старика на разгоряченном коне. «Что ты на меня откричишь?» «Сказал, не знаю». «Давно?» «Не шибко давно». Разделились на три группы, кинулись по разным дорогам. Группа, с которой был Кузьма, поехала по дороге, которые только что приехали с тем, чтобы потом свернуть к парому через Баклань. Там начинались согры и чернолесьи. За деревней встретили еще человек 15 ехавших с Покоса, соединились. Объездили километров двадцать в округе. Банда как в землю ушла, даже следов не оставила. Вернулись под вечер. Приехали другие группы. Бандиты ушли. Радошлись по домам посмотреть, что они натворили. Взято было немного, кое-что из одежды, сапоги, ремни. Зато порох подмели в чистую в каждом доме. Кузьма заехал к Сергею Федоровичу. Тот стоял в завозне и чуть не плакал. Топор взяли, паразиты, ведь все равно из зубря топ камни, а он мастеровой. Кузьма устало присел на верстак. В завозне было прохладно, пахло стружкой и махрой. По стенам на деревянных спицах висели пилы, пилки, ножовки, обручи. В углу свалены неошиненные колеса. «Ах, варнаки проклятые!» — ругался Сергей Федорович, сокрушенно качая головой. «Что я теперь без твора буду делать?» — Кузьма встал. спросит скажи, я в район поехал. Скоро вернулся. Ты зачем туда?» Кузьма, не отвечая, вышел из завозни, сел на коня и выехал со двора. Вернулся Кузьма через два дня. Не заезжая домой, проехал прямо в сельсовет. Его встретил на кольце сияющий Елизар. — У нас гость! — возвестил он, непонятно улыбаясь. Кузьма почувствовал почему-то неприятный холодок под сердцем. — Какой гость? — грин комалюгин Что ты говоришь? — Кузьма спрыгнул с лошади, прошел в сельсовет, подумал, что Гринька пришел сам. А где он? В кладовке. Его поймали, что ли? Ага, Федя Байкалов вчера привел, нагостылял ему, видно, по дороге, едва приволок. Гринька лежал в кладовой на лавке, закинув ноги на стенку. Харкал в низкий потолок, стараясь попасть в муху. Плевки ложились рядом с мухой. Муха почему-то упрямо не улетала, только переползала с места на место. На стук двери Гринька повернул голову, широко улыбнулся. «А, здорово живешь!» «Здорово!» «Весело сказал Кузьма. «Со свиданец, спасибо!» Откликнулся Гринька, не снимая ног со стенки. «Опять меня поведешь?» «Нет, теперь по-другому будет. Как же ты попался?» «Бывает!» — сказал Гринька и опять харкнул в потолок. — Бывает, что петух несется. — Федор тебя поймал, — говорят. — Этому человеку можешь от меня передать, — Гринька снял со стены ноги и сел на скамейке. — Я у него в долгу. — Какие вы грозные все, в долгу. Плевал он на таких страшных. Гринька нахмурился. Зловещий сломил левую бровь, но сам не выдержал этой гримасы улыбнулся. «Глянешь-то мне, парень, — сказал он, — по-моему, ты не дурак. Тебя как зовут-то? Отдыхай пока. Потом поговорим. Невеселые тебя дела ждут, могу заранее сказать». Гринька и серьезно глянул на Кузьму, но тотчас овладел собой. «У меня паря всю жизнь невеселые дела. Так ж не пужай!» лёка опять закинул ноги на стенку. «Ну, такого у тебя еще не было, — сказал Кузьма, вышел». И запер кладовку. Елизар что-то писал, склонив голову на левое плечо и сильно наморщив лоб. «Гриньку уберечь, как свой глаз!» — сказал Кузьма. «Бросил на лавку красноармейскую шинель и шлем. Да, и вот еще что! Я теперь буду секторем сельсовета!» Елизар поднял голову, долго смотрел на Кузьму. «Понятно. Что понятно? Что секторем?» Я думал, ты оттуда председателем приедешь, что от меня долго не снимают. Снимут, добросердечно пообещал Кузьма, сами бакланцы снимут. И вышел на улицу. Федя был дома. У него расхворалась жена, и он старался не отлучаться. Как ты поймал его, спросил Кузьма, когда поздоровались и присели к столу. А он сам в руки и шел. «У нас телок вчера пропал. Я пошел вечером поискать за деревню. Смотрю, Гринька идет. Ну, мы пошли вместе». Кузьма улыбнулся. Хотел передать Гринькину угрозу, но подумал и не стал. Хавронья слышала их разговор, могла перепугаться. «Я теперь секретарь сельсовета», — сказал Кузьма. Федя с уважением посмотрел на него. «Теперь, я думаю, Гринька знает про них». В одних местах были. И гриньку тряхнем. За всех возьмемся. Кузьма был настроен воинственно Давно еще сказывал мне один человек, заговорила слабым голосом Хаврония, что есть, говорит, дураки в полоску, есть в клеточку, а есть сплошь. Погляжу я на вас, вот вы сплошь. Какое ваше телячье дело до той банды? Они сроду к таге ходят. Испокон веку и будут ходить. Лежи, лежи, поправляйся, добродушно сказал Федя. Тебе, дураку, один раз попало, не имется? Он вот узнает, Маккарт, про ваши разговорчики. Нашли с кем связываться с от отпетым. Федя и Кузьма молчали. Кузьма незаметно подмигнул Феде, они вышли на улицу. Я вот чего пришел. Любавин и Спокос приехали, «Приехали. Возьми Яшу и подождите меня здесь. Я домой заскочу на минутку. Потом пойдем арестуем старика Любавина». Федя задумался. «Зачем это?» «У меня, понимаешь, такая мысль. Банда где-то недалеко, так? Узнает Макар, что отца взяли, и захочет освободить или отомстить. Он мстительный. А мы его встретим здесь, а? Что с ним, со стариком-то сделается? Сидит, отдохнет. Можно». — согласился Федя. — Я быстро схожу. Любавины только пришли из бани. Емельян Спиридонович распарил старые кости и лежал на кровати в исподнем белье красный. Кондрат ходил по горнице и тихонько мычал, ломил зубы. На покосе в самую жару напился ключевой воды и простудил их. Михайловна собирала ужинать. В избе было тепло, пахло березовым леником, Заливался веселой песней, мелко вызванивая крышкой пузатый самовар. На полу два котенка гонялись друг за другом. Один, убегая от преследования, прыгнул на кровать, и ему попалась на глаза тесемка от кальсон Емельяна Спиридоновича. Он начал играться ею, Спиридонович шваркнул его голой ногой. «Щекотно, чертя! А?» — спросил Михална. «Не с тобой». В хлопнула дверь, заскрипели доски под чьими-то тяжелыми шагами. «Эфим, наверное», — сказал Емельян Спиридонович. В избу вошли Кузьма, Федя и Яша. «Здравствуйте». «Здорово были». Емельян Спиридонович сел, тревожно разглядывая поздних гостей. «Макарка что-нибудь отколол», — подумал он. Из горницы вышел Кондрат, остановился в дверях, держа с рукой. «Защику!» «Собирайся, отец, пойдешь с нами!» Сказал Кузьма Емельянов Спиридоновичу. Тот продолжал смотреть на них, не шевельнулся. «Куда это он пойдет?» Спросил Кондрат. «С нами? Для чего?» «Я там объясню». Кузьма переступил с ноги на ногу, слишком покойно и мирно было в избе для тех слов, какие сейчас, наверное, придется сказать. «Ты здесь объясни!» Кондрат отнял от щеки руку. «Где и там, — объяснишь?» «Одевайся!» — строго сказал Кузьма, глядя на Емельяна Спиридоновича. «Никуда он не пойдет!» — тоже повысил голос Кондрат. Емельян Спиридонович потянулся рукой к спинке кровати. «Я только штаны надену!» — сказал он сыну. Все молча стояли и смотрели, как он надевает штаны. Он делал это медленно, как будто нарочно тянул время. «Побыстрее можно!» — не выдержал Кузьма. «Ты не покрикивай!» — спокойно сказал Емельян Спиридонович. «Мне некуда торопиться. Ты арестован!» Емельян Спиридонович прищурился на Кузьму. «Это за что же? За дело!» «Ты вот что!» Кондрат решительно стронулся с места и пошел на Кузьму. «Но-ка поворачивайте оглобли и к такой-то матери отсюда!» Из-за Кузьмы на полплеча выдвинулся Федя, в упор спокойно глянул на Кондрата. Не ругайся. Кондрат остановился. Смерил Федю глазами. А ты чего тут? Так, на всякий случай. Кондрат сплюнул, повернулся и ушел в передний угол. Сел на лавку, земледав. Не ругайся, еще раз сказал Федя. Ты чего, в партизанах, что ли? — спросил его Емельян Спиридонович. — Ты, может, перепутал? — А что? — не понял Федя. — Чего ты тут командуешь Я не командую. — Хватит разговаривать, — сказал Кузьма. — Собирайся. Емельян Спиридонович стал одеваться. Вышли, громко стуча с спагами, спустили с крыльца. — Хочу зайти по-малому, — заявил Емельян Спиридонович. — Пойдем вместе, — сказал Кузьма. Отошли за угол. Через некоторое время вернулись. Куда теперь? В сельсовет. Ночью Кузьма беседовал с Гринькой. «Дело плохо, Гринька», — грустно сказал Кузьма. «Есть такая бумага. В ней говорится, что к тебе применяется высшая мера наказания». «Ха-ха-ха!» — Гринька от души раскатался. «Каметь!» «Мало смешного, Гринька», — не меняя выражения лица, продолжал Кузьма. «Я тебя не пугаю. Ты объявлен вне закона. Первый, кто тебя поймает, может убить без суда и следствия. Даже обязан. Покажи. Чего? Гумагу эту? У меня нет ее. Ха-ха-ха! Про банду хоть выптать? Я тебя насквозь вижу. Она в районе. Но завтра я получу ее. Покажу тебе. Не верю, как хочешь. Я тебя не уговариваю верить». Замолчали. Гринька сидел в небрежной позе, но в глазах его залегла тоскливая тень. «Не верь я все-таки!» — опять сказал он. Кузьма пожал плечами. Гринька закурил. «В районе знают, что меня поймали. Нет еще». «Тогда давай говорить, как умные люди. Я тебе рассказываю, где банда. Ты отпускаешь меня на все четыре стороны». Тебе выходит повышение или награда какая, а мне жизнь дорогая идет. У Кузьмы загорелись глаза. Где банда? Отпустишь? Отпущу. Но сначала скажи, где банда? Гринька оглушительно расхохотался. всё влип ты, парнища, по маковку. Никакой такой гумаги у вас нету, эх, милый ты мой. Кузьма понял, поторопился. Однако быстро совладал с собой, выражение лица его стало скучным. — Я думал, ты действительно умный человек, а ты дурак в клеточку. — Никогда товарищ своих я не выдам. — Важно, даже торжественно, — сказал Гринька. — Отсидеть три года или пять отсижу. — Ничего, убегу. — Но с гумагой ты ловко придумал, дьявол. — Я ведь правда поверил. Ладно, иди порадуйся последние минутки. Гринька ушел веселым и за дверью хвастливо сказал, Редко кто обманывал Гриньку Малюгина. Это ты запомни, запомню. Эх, черт, поторопился. Домой Кузьма пришел перед светом. Хотел соснуть пару часов, но не мог. ворочился на жаркой перине, кряхтел. Чего ты? сонным голосом спросила Клавдия, ничего, кто вас аспирина такие сообразил, потолще нельзя было, ты все чем-нибудь недоволен, ему делаю как лучше, что тут хорошего, лежит целая гора, елки зеленые усни, попробуй, к чигарке и то прохладнее. Наконец он ушел совсем от Клавдии на пол, но и там не мог заснуть, дело было не в перине утром чуть свет он вскочил выпроводил из горницы клавдию закрылся и стал что-то вырезать из резинового каблука клавдия несколько раз стучала в дверь звала завтракать кузьма не выходил он делал печать таким ремеслом еще никогда в жизни не доводилось заниматься но сейчас эта печать нужна была по зарезке На столе лежала какая-то справка с губернской печатью для образца. В глазах у Кузьмы рябило от буквочек, черточек, точечек, колосков. Наконец, к полудню печать была готова. Кузьма пришлепнул ее к бумаге. Сравнился настоящий, грустно стало. От его печати так явно несло липы, и, что надеяться можно было только на Гринькину великую грамотность. Потом он написал бумагу. Она гласила. Приказ по запсиб краю номер 1286. Настоящим подтверждается, что Малюгин Григорий... Кузьма не знал отчество Гриньки. Вышел, спросил у Агафьи. Ермолаев не них был, сказала Агафья. Григорий Ермолаевич... Уроженец деревни Баклань за свои безобразные поступки объявляется вне закона. Местным властям, где Малюгин Гринька будет пойман, следует применить к нему высшую меру наказания, то есть расстрел. Начальник Краевого управления ГПУ Кузьма долго придумывал фамилию начальника. Хотелось какую-нибудь такую, чтобы у Гриньки поджилки задрожали. Подписал «Саблин» и «Печать». Долго любовался своим творением. Сейчас даже печать выглядела солидной и внушительной. А ничего, что ему еще нужно? Пошел в сельсовет. Гринька чувствовал себя превосходно. «Что, детятка? Вот, почитай!» Кузьма протянул ему сложенный в четверо приказ. Гринька вскинул брови, взял бумажку, развернул. Внимательно стал разглядывать ее. «Ты читать-то умеешь?» «Читать-то?» Гринько посмотрел бумагу на свет. «Читать-то я, парень, не умею. Давай я тебе прочитаю. Пусть другой кто-нибудь». «Почему?» «А ты прочитаешь не то. Я ж тебя знаю». «Да почему не то?» с Кузьма. «Почему не то? Что ты ерунду говоришь?» «А-а-а!» оскалился. «Пусть другой прочитает. Другому нельзя». Кузьма растерялся, он не знал, что Гринька совсем не умеет читать. Надеялся, по складам прочтет. Это секретный приказ. Гринька вернул бумагу. Тогда сходи с ней в одно место. Кузьма злился. Ну, Гринька, не проси милости. Как человеку помочь хотел? Не хочешь, не надо. Сегодня расстреляем, все. Гринька пошел в развалку. Прежде чем войти в кладовую, оглянулся. Ты такими шутками не шути. Все, кончен разговор. Лунной ночью Гриньку повезли на расстрел. Ехали с ним в телеге трое — Кузьма, Федя и Яша. Гринька лежал на траве со связанными руками. Несколько раз пробовал заговорить со своими мрачными спутниками, ему не отвечали Выехали за деревню в лес. Гриньки помогли сойти сойтись, телеги привязали к дереву, сами отошли на несколько шагов. Федя и Яша зарядили ружья. Гринька внимательно наблюдал. В лесу было сумрачно. По макушкам деревьев время от времени дергал верховой ветер, и они зловеще шумели, тоскливо ухала сова. Кузьма достал из кармана приказ, зажег спичку и громко прочитал его. Стал медленно складывать бумагу, на Гриньку не глядел. Федя и Яша вскинули ружья. «Стой!» — крикнул Гринька. «Я расскажу про банду!» Яша и Федя ждали с поднятыми ружьями. «Говори!» — велел Кузьма. «Я скажу! А эти стрельнут!» «Нет!» — Кузьма немного помедлил. За то, что скажешь, тебя помилуют. Не совсем, конечно, сидеть все равно придется. Расскажу, черт тебе! В деревню гнали в мах. Телега подскакивала на рытвинах, трещала и скрипела по всем швам. У первых домов Кузьма и Яша соскочили, побежали собирать людей. Федя отвез гриньку в сельсовет, запер в кладовой и помчался домой за лошадием. Когда он верхом вернулся к сельсовету, там был уже человек пятнадцать, мужиков и парней, все на лошадях и с ружьями. Кузьма был в сельсовете, ждали еще с дальнего края деревни человек восемь надежных ребят. Наконец подъехали эти, тронулись в путь. Кузьма ехал впереди с Федей. Федя знал место, которое указал Гринька. Верст двадцать от Баклани в Таежном предгорье. Ехали уже часа два. Луна спряталась за плотный облачный полог Дорога сначала была торная но потом в тесных увалах сузилась в еле различимую тропку, зажатую с обеих сторон плотной стеной леса и огромными камнями. Отряд далеко растянулся. Даже две лошади не могли идти рядом. «Выбрали место, сволочи!» — думал Кузьма. Федя ехал впереди. «Далеко ищи Федор. Верс семь-восемь. Прошло уже полчаса. Федя остановил коня. Скоро уж. Надо да, чтоб не шумели. Кузьма передал назад. Не шуметь. Медленно и тихо двинулись вперед. У Кузьмы сильно колотилось сердце. Он напряженно до боли в глазах всматривался в тьму. Но ничего, кроме размытых очертаний гор на темном небе, не видел. Лошади осторожно ступали по каменистой тропе, шуршала под ногами мелкая галька. Неожиданно тропинка расширилась и завернула вправо. Тут шепнул Федя, останавливаясь. Кузьма осторожно выехал вперед, долго всматривался и вслушивался в ночь. Ничто не подсказывало присутствие здесь людей. «Неужели обманул Гринька со злостью?» — подумал Кузьма. Сзади подъехал Федя. Тут небольшая ложбинка, как тарелка, а в ней полно камней. Они, наверное, и в этих камнях. Надо сейчас брать, верно? Кузьма слез с коня и пошел к отряду. Объяснил, как лучше действовать. Разделились на две группы. Одна двинулась в обход слева. Другая начала карабкаться по камням вверх, чтобы обойти ложбину справа. Справа ложбина примыкала к горе с отвесным почти уклоном. Коней оставили Под присмотром двух парней стрельбу открывать договорились по выстрелу кузьмы он пошел с группой вправо путь был трудный лезли по узкому карнизу уклона цепляя за выступ камней за ползучие чахлые кустики вдруг сзади под кем-то сорвался большой камень и с треском полетел вниз в ложбину сделалось тихо все замерли «Кто там?» — спросил снизу сонный голос. Тягучая, томительная тишина. «Кто там?» — спросили еще раз встревоженно. Опять никто не ответил. Внизу прошумели шаги, неразборчиво заговорили. Кто-то приглушенно кашлянул. Кузьма, сжимая в руке ноган, лихорадочно соображал, «Сейчас начинать или выждать?» Внизу вспыхнул факел. Огонь начал приближаться к ним вверх, освещая ноги в сапогах из омшелой волны. Кузьма выстрелил немного выше этих ног. Факел дрогнул, описал путанную кривую и покатился по земле. И сразу со всех сторон начали лопаться ружейные выстрелы. Долина загудела. Снизу стали отвечать. То там, то здесь во тьме брызгали узкие стремительные огни. В разнобой сухо грохотали винторезы. Гулко и дураковато бухали переломки большого калибра. Редко пробивались собраны четкие, тукающие винтовочные выстрелы. Звонко с надсадой тявкали узкоствольные ружья. Над головами свистела дробь. Кузьма стрелял из-за камня. Ругаясь сквозь зубы, не так, не так надо было, черт их достанет, там, за камнями не окружили. Могут уйти, если поймут, что та сторона свободна, а понять легко, потому что оттуда не стреляют. Федя, зайдем с той стороны, крикнул Кузьма, и тут же увидел, что его опасения сбываются. Огоньки выстрелов снизу начали продвигаться именно в ту сторону. Уйдут, заорал Кузьма, уходят, брат. Так, так, ту так, гремели ружья. Пошли, не давай ему ходить! Кузьма вскочил и, бросился вниз. Слышал, как сзади громко ломится Федя. Один Федя. Ну что? Отчаянно закричал Кузьма тем, кто оставался наверху. Что? Еще два парня спрыгнули вниз. Остальные постреливали из-за камней. Не очень хотелось выходить под выстрелы. Другая группа не могла услышать. «Далеко. Провалили дело!» — понял Кузьма, перебежками двигаясь вперед, стрелял по огонькам. «Ушли!» — крикнул ему на ухо Федя. Кузьма перебежал к следующему камню, зарядил наган и снова начал стрелять. «Надо преследовать!» «Кто-то? Человека три из той группы тоже увязались за отступающими бандитами. «Правильно делают!» — похвалил Кузьма. «Мы их замотаем к утру!» «Ушли еще раз тоской», — сказал Федя. «У их там кони!» Кузьма чуть не застонал. «Ведь можно было заранее угнать коней там». «Действительно!» С той стороны горы у бандитов паслись кони. Приученные к выстрелам, они не разбежались, бандиты ловили их и группами рассыпались по тайге. Оставшие отстреливались спиной, Их становилось все меньше. Наконец, последний часто стреляя, вскочил на коня и ускакал. всё до обидного просто и быстро. Кузьма сел на камень, закусил губу, чтобы стало больно. Хотелось зареветь, заорать на кого-нибудь, но орать нужно было только на себя. Престыженные неудачи, злые и мрачные, собирались к лошадям, сморкались, кашляли, материли перепуганных коней, подобрали двух раненых бандитов и поехали домой. К рассвету были в деревне. Кузьма расседлал коня, вошел в дом, разделся, завалился к стенке за Клавдию, долго не мог уснуть. Ночью в окно Егоровой избы несколько раз осторожно стукнули. «Кто — Кто? — спросил Егор. — Отвори. — Макар! — Егор открыл дверь. — Ты что, сдурел? — Огня не сжигай, — сказал Макар. Ощупью прошел к лавке в передний угол, тяжело опустился, вздохнул. — Марья, дома? дома — дома откликнулась с кровати Марья. — Здорово, Марья! — Здравствуй, Макар! — — Заделай чем-нибудь окна, хочу посмотреть на вас, — попросил Макар. Егор завесил окна, одно одеялом, другое скатерью, со стола, зажег лампу. Макар сидел, навалившись боком на стол, в высоких хромовых сапогах, в крепких суконных брюках и в зеленой атласной рубахе, подпоясанной наборным ремешком, красивой и бледной. Соскучился. Сказал Макар, устало улыбнувшись. «Как живете? Тебя ж поймать могут». Егор невольно глянул на дверь. «Не поймают». Макар поднялся, достал из кармана какую-то золотую штуку, какое-то женское украшение на шею. Подавая Марье, качнулся. Он был пьян. «На, подарок мой тебе! На свадьбе не подарил ничего». «Господи, красивая-то какая!» Марья примерила золото на себя. да и на здоровье. Дай скурить, Егор. Все есть, а вот табачок не всегда. Закурил, сел, опять навалившись боком на стол. Хорошую избенку срубили, я смотрю. Про отца слыхал? Что? Посадили его. Про это слыхал. От кого? Слыхал. Неопределенно сказал Макар. Помолчали.